Сто сороковое. Гуру. Друг мой, иди через жизнь как герой, ибо мы за тобой. Чаще поминай в речи твоей творящие мы. Я слишком бедно и мало, замени его мы. Когда мы, говорится, в сознании полном значения творящего мы, ты силен тогда нашей силой. Сильным тебя сделать хочу. в жизни посылая на подвиг. Слабое сердце на свое малое «я», опирающееся, не сильно, но мощным становится сердце силой творящего «мы», и мощной становится воля. И так волю свою можешь умножить в утверждающем «мы», нас призывая в делах.